Глава двадцатая. Я пришла в себя еще задолго до того, как окружающие люди поняли это. Сначала я могла только слышать. пребывая во тьме, не чувствовала боли или неудобства. Я просто была, существовала где-то на границе жизни и смерти. И знаете что, меня это не пугало. Но я поняла одно — жизнь начинаешь ценить слишком поздно. У меня было достаточно времени на мысли и сожаления. Вторых оказалось куда больше, чем первых. Я сожалела о том, чего уже не могла исправить, и думала о том, что в моих силах изменить. Рассуждала о том, что мало времени проводила с мамой, что не ценила ее так, как должна была. Сожалела о распрях с Лексой, о том, что не верила ей и сомневалась. Печалилась о Габи, которую, по сути, мы все бросили, о Кортни. о моей нескончаемой лжи, адресованной в сторону Зейна и Закари. Но больше я сожалела, что так и не распробовала жизнь, только надкусила и, поморщившись, отвернулась, не стала проверять, что же там дальше. Первое, что я услышала, — голос Лейзенберга. Я не могла разобрать слов, но старик так быстро и долго тараторил, что я устала от него слишком скоро. Его голос приближался и удалялся, А тембр менялся каждую минуту. Так я поняла, что каким-то чудом оказалось на девятке, а не в желудке у зараженного. Следующий человек, который говорил со мной — Зейн. Чаще всех остальных рядом со мной был именно он. Келлер рассказывал мне о том, чему мне не суждено было стать свидетелем. Именно от него я узнала, что была мертва больше получаса. Если бы могла говорить, то обязательно напомнила бы ему, что это невозможно. Но я не могла и просто слушала, как он тихим, даже интимным голосом рассказывал о том, насколько испугался, увидев меня на кушетке в палате. Я не дышала, была вся в крови. Руки безвольно свисали вниз, и справа и торчала кость. А потом он подошел ко мне и заговорил. Я сделала первый вдох, и легкие начали работать. Зейн рассказывал, как Лейзенберг был поражён и обескуражен. Но это было не все, что Зейн решил рассказать мне, когда думал, что я ничего не слышу. Он сообщил о том времени, когда я была на девятке, а он на восьмерке. Он рассказывал, что умирал внутренне, думая, что Зак обижает меня. Его убивала мысль, что он, в сравнении с братом, был слаб, как котенок. Он говорил, что Зак сломлен и ничего, кроме боли, уже не в состоянии принести людям». Как же мне хотелось поправить Зейна и сообщить, что не только боль мне принес Закари Келлер, но и что-то поистине ценное и важное, вот только мы потеряли это, так и не ощутив, сполна. Зейна удивляла мое восстановление. Тело боролось и само доставало себя из пепла. Благодаря стараниям Лейзенберга и медперсонала я возрождалась. Доктор сказал Зейну, что на мне пробует новый препарат, который делает невозможное. Сломанная кость срослась. Уже через девять дней с меня сняли гипс. Но самым страшным была нога. Из-за разрыва артерии я потеряла катастрофический объем крови, но и это исправили. Видимых повреждений практически не осталось, только шрамы. С и все в порядке, она живет по соседству с Зейном. Он рассказывал, что сестра постоянно расспрашивала его обо мне, но не решалась прийти. Причин этого он не знал. а я догадывалась. Скорее всего, она боится как-то раскрыть себя. Из моих рассказов о Заке она знает, на что он готов пойти ради вакцины, а она теперь течет в ее венах. Если Заку станет это известно, он не выпустит сестру за периметр, и она не сможет отыскать Доминика. Если быть честной, то я рада, что Лекса не видела меня такой. Какой такой, я не знаю, но склоняюсь к тому, что зрелище не из приятных». Чаще всего Зейн говорил о том, что я должна очнуться, что я не имею права уйти вот так. «Как это вот так?» — он мне тоже не сообщил, а спросить я не могла. Кроме Лейзенберга и Зейна, пару раз я слышала Фиби. Она плакала и говорила, что не знает, как поступать и что делать. Она молила, чтобы я проснулась и наваляла всем, кто сделал это со мной. Софи не приходила, но от Фиби я узнала, девушка устроилась на работу и не хочет уходить с территории базы. Она нашла здесь пристанище. Софи сделала что-то наподобие венка, и Ренли проводил девушек на местное кладбище. Софи положила самодельное украшение смерти на землю и пожелала Кортни счастливого пути. «Ах, Юга, Синтия и Кити, я ничего не знаю. Никто не решил рассказать мне о них, но думаю, с ними все в порядке». В обратном случае мне бы сообщили. Ренли тоже приходил. В основном он разговаривал с волком, не со мной. Из его монологов я узнала, что скоро у Нео свадьба. Ренли сокрушался о том, что друг совсем испортился. Постоянно рыщет в ближайших городах в поисках прекрасных прекрасностей для торжества. Однажды я услышала Зака. Уж не знаю, как мы с ним оказались на девятке, но я благодарна ему за спасение. Он не должен был этого делать, мог оставить меня в той машине. Он единственный, кто ничего мне не рассказывал. Он просто сообщил, что у меня осталась неделя, чтобы прийти в себя. Словно приказал мне очнуться. Очень даже в его стиле. А потом он ушёл. Я слышала его шаги и хотела, чтобы он вернулся, но больше Зак в палату не приходил. А если и приходил, я была во тьме и не слышала его. Если быть честной, то я сомневаюсь, что он приходил больше одного раза. У него и так куча дел, и я в этот список явно не вхожу. Потом, немногим позже, я впервые открыла глаза. Была ночь, в палате отсутствовал основной свет, и освещение было только от аппаратуры, которая окружила меня. Я видела девушку в больничном халате. Она стояла спиной ко мне. Долго держать глаза открытыми я не смогла, Снова провалилась в темноту и только тогда впервые подумала, что не хочу просыпаться. Не из-за того, что мне наскучила жизнь, вовсе нет, я ведь толком и не жила. Я боялась увидеть то, что со мной стало. Фиби плакала, а она зря слез не бросает. Лекса не приходила, и со мной постоянно были врачи и пикающие устройства. Может, я стала переломанной калекой или вообще овощем. Как бы я ни старалась отогнать эти мысли, но они возвращались ко мне и терроризировали. А потом я снова открыла глаза. В этот раз был день, по крайней мере в палате был свет. Перед моим взором возникло лицо Зейна. Около минуты он смотрел на меня, кажется, даже не моргал, а потом куда-то пропал. А я снова отправилась в темноту. В следующий раз, когда я открыла глаза, в палате было слишком много людей. «Более чем достаточно для одного полуживого организма». Тогда я насчитала семь медсестер Лейзенберга и Зейна. Лейзенберг светил мне в глаза маленьким фонариком и восклицал, что это чудо. Снова случилось чудо, а я молилась, чтобы он перестал светить. Я так хотела послать его к чертям, но не могла, у меня во рту была трубка, да и губы не шевелились. Ничего, кроме подвижных век, не подавало признаков жизни». Еще несколько раз я выныривала из состояния пустоты, потом снова туда отправлялась. Это повторялось все чаще и чаще. В какой-то момент я стала подмечать, что аппаратура вокруг меня стала редеть. Но все же мне удалось окончательно очнуться, и я снова увидела Зейна с отросшей щетиной и красными глазами. Боже, почему он постоянно тут сидит? Неужели нет других дел? Открыв глаза, я подумала, Что-то не так. Не было трубок, и главенствовала тишина. Я больше не слышала звуков приборов, которые помогали мне не остаться за чертой. В тот день я впервые села. Помогал мне все тот же Зейн. Он так нежно и трогательно вел себя со мной, что мне было больно от этого. Он смотрел на меня, как на израненную птицу, которая больше никогда не сможет летать, и я верила его глазам, как никогда раньше. Как оказалось, летать ей не умела, а вот ходить, с этим возникли сложности. На протяжении недели Лейзенберг заставлял меня выполнять упражнения, и уже на седьмой день я смогла есть самостоятельно. На десятый удалось перенести мое тело на инвалидное кресло, которое стало моим проклятием. Я не чувствовала ног, приказывала им очнуться, плакала ночами и мысленно молилась, но это не помогало, ничего не помогало. Меня не слушались язык и ноги. Лейзенберг предположил, что это последствия смерти. Доктор склонялся к тому, что какая-то часть мозга не исцелилась от его чуда лекарств, и, возможно, я останусь такой навсегда. Слышать это было страшно до безумия. Вечерами, когда в палате не оставалось никого, кроме меня и Волка, я пыталась тренироваться говорить и разминала ватные ноги, плакала и начинала все сначала. Лекса так и не пришла ко мне, а вот Фиби стала частым посетителем. Она рассказывала мне обо всем, что происходит наверху. О тумане, который снова возвращается, и о снеге, который совсем растаял. А я не могла рассказать ей, что творилось у меня внутри, потому что не могла говорить. Я не могла пойти с ней наверх и вдохнуть свежего воздуха, потому что не могла ходить. Я действительно сломала крылья, жалостливый взгляд зейна оказался пророческим.